не может быть и речи, либо он не нападает на Югославию. И тогда надо еще и еще раз потеребить ваших людей, проверяя и перепроверяя их сведения. Черчилль тоже не дремлет. Черчилль тоже спит и видит, как бы втянуть нас в конфликт. Не оказываются ли ваши люди наивными ребятишками, которых манят на конфетки ват. Зорге, Маневич, Раду, Исаев сообщают об одном и том же, товарищ Сталин. И Черчилль сообщает об этом же. По-прежнему раздраженно вставил Сталин. Черчилль, которого никак не заподозришь в симпатиях к советской России. А если предположить, что в данном случае Черчилль говорит правду. «Да?» — удивился Сталин. «А зачем ему это?» «Вы скажите вашим работникам, пусть они повнимательнее изучают тех, кто поставляет им такого рода сведения, и ответьте на вопрос, который я задаю вам уже второй раз. Гитлер начнет кампанию в Югославии» или нет а если начнет когда именно приблизительный ответ в данном случае меня не устроит срок день от силы 2 той же ночьючи начальник военно-дипломатического управления ркк заехал без звонка на квартиру югославского военного атташе полковника максимовича что нибудь случилось испуганно спросил максимович уже началось вас приглашает товарищ сталин господин полковник максимович впервые видел сталина так близко до этого Он два раза встречал Сталина на приемах, но, как говорил потом Максимович, тот разговаривал с гостями мало, да и то лишь с послами великих держав, и от того, что был он маленького роста, лицо его можно было разглядеть лишь в те минуты, когда он пересекал зал. «Не сердитесь, что вас потревожили так поздно!» Голос у Сталина был глуховатый, словно простуженный. Его зеленоватые глаза обняли фигуру Максимовича, отметили количество орденских ленточек. Соотнесли это декоративно-цветное количество. С возрастом воевать на Первой мировой толком не мог, молод. Глаза Сталина зажглись на какое-то мгновение, но быстро потухли, сосредоточившись На желто-зеленом, в цвет глаз, огоньке спички, поднесенной к трубке. Господин Сталин, для меня это большая честь беседовать с вами в любое время суток. У вас, говорят, рабочий день начинается в 6 и кончается в три пополудни, сказал Сталин. А у нас начинается в три пополудни и кончается в шесть утра. Так что в чужом монастыре вам приходится жить по чужому уставу. Тем более, что в этом монастыре такой настоятель. Максимович позволил себе пошутить, что страшный настоятель, строгий. «Ладно, о монастырях позже, полковник», — улыбнулся Сталин. «Я пригласил вас, чтобы поговорить о ситуации в Югославии. Меня часто обвиняют в грубости, и это, конечно, тяжкое обвинение. Поэтому не сердитесь за грубый вопрос. Как думаете, сколь долго ваша армия сможет противостоять неприятелю, если предположить войну.